Глава третья. Героизм слепого повиновения. Дверь открылась. Она открылась широко, настежь. Видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно. Вошел человек. Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега. Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку, выражение его глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его, он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее. У Маглуар не хватило сил даже вскрикнуть, она задрожала и словно остолбенела. Батистина обернулась, увидела входящего человека и в испуге приподнялась со стула. Потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным. Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд. Он уже открыл рот, видимо, собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом. Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье к месту назначения. Вот уже четыре дня, как я иду пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать льет. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали, убирайся. Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был в тюрьме но привратник не открыл мне. Я залез в собачью конуру. Собака укусила меня и выгнала вон, словно это не собака, а человек. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом, но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет Бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться хотя бы в какой-нибудь нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь спать на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала «постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Целый капитал. Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет, я заплачу чего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал. Я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться? — Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте на стол еще один прибор. Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа. — Погодите! — Продолжал он, словно не поверив своим ушам. Тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник, галерник. Я прямо с каторги. Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его. Вот мой паспорт. Как видите, желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочитать? Ну, я и сам умею читать. Выучился в заключении. Там есть школа для тех, кто желает учиться. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт. Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец, ну, да это вам безразлично, пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом, четырнадцать за четырехкратную попытку побегу. Человек этот весьма опасен. Ну, вот. Все меня выбрасывали вон, а вы? Согласны вы пустить меня к себе? — Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня? — Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — постелите чистые простыни на кровати в Олькове. Мы уже говорили о том, как повиновались епископу обе женщины. Маглуар вышла исполнить его приказание. Епископ обратился к незнакомцу. Ну, «Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель». Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице до той минуты суровом и мрачном изобразилось чрезвычайное изумление, недоверие, радость. Он забормотал, словно помешанный. «Правда?» Быть этого не может. Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон меня, каторжника? Вы называете меня сударь? Вы не говорите мне: "Ты убирайся прочь, собака", вот как всегда обращаются со мной. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Спасибо той славной женщине, что научило меня зайти сюда. Сейчас я буду ужинать. Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей. Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати. Вы позволите мне остаться? Право, вы добрые люди. Впрочем, у меня есть деньги, я хорошо заплачу вам. Прошу прощения, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу сколько потребуется, вы славный человек, ведь вы трактирщик, правда? — Я священник и живу в этом доме, — сказал епископ. — Священник, — повторил пришелец, — ох и славный живый, священник. Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы кюре, не так ли? Кюре из этой вот большой церкви. Ну и дурак же, я право, не заметил вашей скуфейки. С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал. «Вы добрый человек, господин Кюре. Вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо, хороший священник». Вам, значит, не понадобятся мои деньги? — Нет, — ответил епископ, — оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? — Кажется, вы сказали сто девять франков и пятнадцать су, — добавил путник. — Сто девять франков, пятнадцать су. — А сколько же времени вы потратили, чтобы их заработать? — Девятнадцать лет. — Девятнадцать. Пятнадцать лет. Епископ глубоко вздохнул. Путник продолжал. У меня покуда все деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Гроссе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют «Ваше Преосвященство». Это был епископ Майоркский в Марселе. Епископ — это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю, но уж очень мне все это непонятно. Вы подумайте только. Наш брат и он. Он служил обедню на тюремном дворе. Там поставили престол... А на голове у епископа была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ. Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь. Вошла Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол. — Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте этот прибор как можно ближе к огню. И, повернувшись к гостю, добавил, — ночной ветер в Альпах... Это очень холодный ветер. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь. Всякий раз, как он произносил слово «сударь» ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. «Сударь» — для каторжника это все равно, что стакан воды для человека, умирающего от жажды. Опозоренные жаждут уважения. «Как тускло горит лампа!» — заметил епископ. Маглуар поняла епископ. Она пошла в его спальню, взяла с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол. — Господин Кюре, — сказал пришелец, — вы добрый человек. Вы не погнушались мною, вы приютили меня у себя, вы зажгли для меня свечи а ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник. Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке. Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете. Вас мучат голод и жажда. Добро пожаловать. И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку, этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, «Еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя». Человек изумленно взглянул на него. «Правда? Вы знали, как меня зовут?» «Да», — ответил епископ. «Вас зовут брат мой». «Знаете что, господин Кюре», — вскричал путник, — «входя к вам, я был очень голоден». Но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной. У меня как будто и голод пропал. Епископ посмотрел на него и спросил, «Вы очень страдали? О, харистанская куртка, ядро, прикованное к ноге цепью, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары, двойные кандалы за ничтожную провинность». Карцер за одно слово, даже на больном, в постели, все равно кандалы. Собаки и те счастливее нас. Девятнадцать лет, а всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт, вот и все. — Да, — сказал епископ, — вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этих печальных мест, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления. Если же вы вынесли оттуда доброжелательность, кротость и мир — то вы лучше любого из нас. Между тем Маглуар подала в ужин. Постный суп с размоченным хлебом и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смоков, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина. На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям. «Прошу к столу!» — с живостью сказал он. Он усадил гость по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. Батистина, державшаяся невозмутимо спокойно и непринужденно, заняла место слева от брата. Епископ прочитал перед ужином молитву и по своему обыкновению налил всем суп. Гость жадно набросился на еду. Вдруг епископ заметил, «Однако у нас на столе как будто чего-то не хватает». В самом деле Маглуар положила на стол только три прибора по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался ужинать гость, Обычай дома требовал раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов. Невинное тщеславие. Наивное притязание на роскошь явилось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования. Маглуар поняла намек, она молча вышла из комнаты, И через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.